Глава пятая К ночи погода ухудшилась. Поднялся ветер, что залихватски гулял по крыше и дымоходу, вызывая у Наташи стойкие ассоциации, что она находится в доме с привидениями. Глупость, конечно. Её страшилка и без привидений ловко справляется. Сна не было. Сна не было. Сколько бы себя она-то не уговаривала лечь и поспать. Ей нужны силы. Она честно поднялась в спальню. Честно откинула покрывало с кровати. Честно забралась под одеяло. Правда, раздеваться не стала. Ни к чему. В одежде спать ужасно неудобно, но куда деваться? Девушка даже глаза зажмурила и попыталась считать. Правда, не овец. Овцы проплывали в сознании и не задерживались. А вот волки и собаки... Пожалуйста. Те выстроились в ряд и смотрели на неё голодными глазами. Промучившись с час, Ната встала. Смысл мять матрас? Хотя бы согрелась. Откровенно говоря... Согрелась она после чая. Чай оказался травяной и чертовски вкусный. Что же, не выпить, раз приготовили. Грустная улыбка тронула губы девушки. Заботливый хозяин нашёлся. Чёрт бы их всех тут побрал. За окнами, помимо завывания ветра, нет-нет, но прорывался лай тех самых собак. Иногда Ната начинало казаться, что вовсе не лай, а вой. Но она списывала странные восприятия на стресс, от которого никак не могла отойти. И как бы Ната ни пыталась что-либо придумать, в голову ничего не приходило. Она в ловушке, без средств связи и передвижений. Стоп. От последней мысли по спине побежал холодок. А что, если Ната настолько сильно разволновалась, что стащила с кресла мягкое покрывало, накинула его на плечи, закуталась в него и подошла к окну. Точно. Почему она об этом не подумала раньше? Логично, что у мужчины, проживающего в доме, А то, что именно молчаливый злой незнакомец является хозяином, она больше не сомневалась. Имелся транспорт. И не просто машина, скорее, снегоход или какой-то вездеход-проходимец. Ната понятия не имела, как называются машины с большими колёсами. Для неё большинство джипов навсегда останутся джипами, как их ни обзови. Машину она водить умела. Значит, в груди от предвкушения, от осознания того, что она нашла выход, зажгло. Ната сжала горло рукой. Главное не радоваться раньше времени. Одно дело план, второе его осуществление. Она понятия не имела, где гараж, как он открывается и где находятся ключи. Ей бы сначала взглянуть на технику. Может, НАТА слишком самонадеена и завести машину не удастся. Плюс езда на снегоходах подразумевала соответствующую одежду. В её ситуации одежда была меньшим из зол. Фуфайку наденет, валенки. Тёплые штаны у неё есть. С глазами и лицом по ходу действия придумает. Ей бы завести машину и выбраться с территории дома. Ната стояла перед окном с видом на двор и на калитку, за которой была свобода. Снег немного поутих. Видимость улучшилась. Ната отчётливо увидела, как калитка отворяется, и во двор входит он, хозяин дома. Девушка невольно подалась вперёд, не осознавая и не замечая своих действий. Она стремилась рассмотреть его, казалось бы, зачем? Она его уже видела и даже в больших подробностях чем требовалось. И всё же Наташе было надо мешало всё. Стекло, второй этаж, ветер, что гонял снег в разные стороны. Мужчина шёл по дорожке уверенным шагом, быстро, а потом внезапно остановился, словно натолкнулся на невидимую стену. Наташа продолжала смотреть, даже тогда, когда мужчина задрал голову и посмотрел на окно её комнаты. Не сомневалось, что он смотрит именно в её сторону, туда, где за тонкими белыми занавесками стоит она. Ната не дёрнулась, не сделала шаг назад. О нет, Она не доставит ему такого удовольствия. Хватит с неё страха, сомнений. Наташу подставили настолько жестоким и бессердечным образом, привезли непонятно зачем, через сотни километров к чёрту на кулички. Но она больше не будет трястись, как испуганный заяц. Она будет бороться с собой, с хозяином со всеми. Мужчина не спешил уходить. Он был без шапки в распахнутой короткой дублёнке. Точно мороз за минус 30 и ветер не беспокоили его и не доставляли никакого неудобства. Жаркий парень, что тут скажешь. Наталья сама начинала испытывать жар. Плед дал результат. Она согрелась. Хотела уже скинуть покрывало, когда увидела две тени, скользящие по двору. Ната проморгалась и обругала себя. «Какие тени! Она совсем с ума сходит! Бредит!» За хозяином дома во двор вошли мужчины. Двое. Ната не смогла рассмотреть, кто именно Ната. Да и никого, кроме пилота, она не знала, но насторожилась. Одно дело быть наедине с одним мужчиной, а другое, когда их несколько. Она напряглась, медленно начав дышать и продолжила наблюдать. Во дворе происходило нечто интересное. Нечто, что не могло раньше случиться в реальности Наташи. Хозяин дома развернулся. Сначала один незнакомец опустился перед ним на колено, преклонив голову. Потом и второй. Утро началось с головной боли и першения в горле. Ната всё же заболела. Не мудрено, учитывая, как она разгуливала по двору после бани. «Итак, теперь найти гараж...» и завести технику. Конечно, лучше бы сначала перекусить. Но всё желание пропадало, стоило вспомнить про зловоний незнакомца. Ната умылась, оделась и посмотрела в окно. Никого. Это первое хорошо. Второе то, что метель утихомирилась, ни снежинки не упало с неба. С тяжёлым сердцем Девушка приоткрыла дверь и огляделась. Тоже тихо. Хозяин ещё спит или куда-то ушёл? Не думать, чёрт с ним. Она объяснилась. Она попыталась рассказать. Она. Всё он знал. Негодяй. Единственное, за что ему спасибо, что не тронул. Но тут тоже двояко. Это психология жертвы. Её оставили в живых, не ударили, не избили, не изуродовали, а она благодарит. Он не помог ей, не сделал ничего, чтобы поспособствовать освобождению. Мог бы дать телефон. Дальше бы она сама, наверное. Не наверное, а точно. Ната разозлилась. Никакого соплежуйства. Если она не выберется из этого дома сегодня, не выберется никогда. Он затянет её. Откуда взялись подобные мысли? Она не знала и знать не хотела. Чемодан Ната оставила, не до него. Спустилась вниз. Тишина. Осмотрелась, затаившись как воровка, пробравшаяся в чужой дом. Дом и правда был чужим. Да и кражу она собирается совершить, не без этого. Волнение трепыхалось где-то в груди. Ната осмотрела гостиную и направилась к холлу, что служил большой прихожей. Если девушка правильно понимает, то именно та, Там должна находиться ключница. Надо осторожно ступала по паркету, стараясь не шуметь. Мало ли. Она не ошиблась и быстро обнаружила ключницу. Красивую такую, резной работы. Подобные штуки продают на ярмарках резчики по дереву. Ключница была выполнена в виде волка трансформирующегося в человека или наоборот. Наташа невольно залюбовалась работой, даже подняла руку и коснулась тёплого дерева. Волк был изображён очень реалистично: открытая пасть, огромные когти, что раздирали на мощной груди одежду. Получалось, что всё-таки человек трансформировался в волка. Оборотень. Персонаж из народных легенд, активно эксплуатируемый кинематографом. Ната любила фэнтезийные сюжеты. Долго рассматривать ключницу не стала. Обстоятельства не терпят. Открыла её и посмотрела на ряды с ключами. Да уж. Наташа узнала несколько эмблем известных автомобильных марок. Нихила товарищи затарились, иначе и не скажешь. Выбора особо не было, и Ната по снимала три брелка с ключами. Будет разбираться по ходу. Девушка мысленно поблагодарила бога, что в своё время научилась водить. И опыт управления водным мотоциклом у неё тоже имелся. Если разобралась с гидроциклом, то есть шанс и со снегоходом. Выдохнув ещё раз, Ната направилась к входной двери, лишь бы та была не заперта. Пусть хозяин дома окажется самоуверенным и не будет замыкать дверь на ночь. Ната взялась за ручку, повернула её, и на девушку пахнуло утренним морозом. Дальше она действовала очень быстро. На всех трёх связках ключей были по два одинаковых квадратных брелка с овальными кнопками. Ната надеялась, что один от гаража, второй от автоматических ворот, через которые они заезжали. Сбежав с крыльца, Наташа снова огляделась. Днём всё воспринималось иначе. Ощущение Сказочностью место сохранялось: искристый снег, яркое солнце и светлое небо с красивыми белыми облаками. И там, вдалеке, за забором, на свободе стояли прекрасные вековые ели. Наташа вцепилась сильнее в одну связку, нащупала пальцами брелок и нажала на одну из кнопок посмотрела в сторону, потом в другую. Ничего. Нажала следующую, и вот она дала результат. В тишине двора послышалось тихое шуршание двигателя, запускающего подъём автоматических ворот гаража. Неужели, неужели? Ната побежала на звук и едва не закричала от восторга, когда Слева от дома увидела большой гараж. Огромный, едва ли не ангар. У неё получилось. Она на правильном пути. На что девушка не обратила внимания, а зря. Так это на то, что кто-то уже с утра почистил дорожки во дворе. Убрал снег. Она мело за ночь немало. Но Ната слишком окрылённая первыми удачами, не замечала важных акцентов. Она обежала к гаражу, зажимая в ладонях ключи. Вот он, уже близко. Да. Остановившись, чтобы перевести дыхание, девушка с слегка расфокусированным взглядом осмотрела представший перед ней автопарк. Нихила «Совсем нехило», — она бы сказала. «Здесь только на машины потрачено целое состояние». Чуть с сутули в плечи, НАТО вошла внутрь. Гараж отапливался. Ещё один плюс. Значит, с аккумуляторами проблем не будет. У снегохода стояли электростартеры, если она не ошибалась». Зачем-то вспомнилось, что при морозе у мамы не заводилась старенькая Приора, и родительница грешила именно на аккумуляторы. Ната плохо разбиралась в технике, по крайней мере, она так считала ранее. Снегоход стоял в первом ряду. Вот он, хороший. С бешено колотящимся сердцем Ната подошла к нему. Так, Не паниковать, не делать лишних движений. Завести и выехать из гаража к воротам, а там уже открыть и их. Всё. Просто же, да? Снегоход ей не понравился. Крупногабаритный и, на первый взгляд, кажущийся неповоротливым, тяжёлым, опасным, как и хозяин. Наташа одёрнула себя. Почему она постоянно мысленно возвращается к молчаливому мужчине? Он причина её бед. Ему её сюда привезли. Только почему? Да какая чёрт побери разница? Наташа разозлилась, и это послужило отправной точкой. Хватит стоять и думать, не пойми о чём и не пойми о ком. На удивление, снегоход она завела, пусть и не с первого, но со второго раза. Сердце по-прежнему судорожно трепыхалось, как пойманная в селок птица. На шум могут прийти, поэтому следует действовать очень быстро. И не слететь бы с него. Удача была явно на стороне Наташи, потому что на стеллажах мимо которых поспешно проходила девушка, она нашла защитные очки. Отлично. Теперь она полностью укомплектована. Ната всё же едва не слетелась со снегохода, когда выводила его из гаража, хотя смотрела только перед собой и на открывающиеся автоматические ворота, что вели на улицу. Метр Ещё один. А дальше как в каком-то фантастическом фильме, размывающем границы сознания и не укладывающемся ни в какую логическую цепочку. Наташу сбили. В прямом смысле. Нет, она не врезалась ни в стену, ни в баню, ни в отъехавшие до конца ворота. На снегоход налетел кто-то немыслимо быстрой, почти неуловимой человеческому зрению. Может, Наташа и смогла бы рассмотреть отчетливее, если бы сумела предположить, что опасность будет исходить со стороны. Девушка никого не видела. И двор, и территория перед домом пустовали ни души. И всё же девушка ошиблась, потому что её опрокинули со снегохода. Это Ната поймёт потом. Вначале она даже не сообразит, что произошло. Ехала, стараясь удержать в руках руль и ни во что не врезаться. Потерять управление незнакомым транспортом запросто. Пара неловких движений, и последствия могут быть удручающими и опасными для жизни. Последствия и были, но иные. Первое, что осознала Ната, она в воздухе летит. В прямом смысле. Это как в детстве, когда они прыгали в сугроб с сарая. Когда маленькие не думаются о том, что в сугробе может притаиться опасность. Например, забытый лом или ещё что-то, способное переломать кости, а то и навредить посильнее. В детстве хочется веселиться, играть. Ната любила прыгать, любила те секунды полёта, лёгкости. Поэтому и поняла, что летит. А дальше виск, грохот, шум. Снегоход врезался во что-то, рыча и тарахтя. Но нате было не до него, абсолютно. Тёмная тень заслонила небо. Очки каким-то образом сбились с лица, и холодный ветер коснулся кожи. А также ворох лёгкого снега, в который Наташа упала. Нет, не упала. Её кинули. Подхватив прямо на ходу, но как И что за тень нависла над ней, тяжёлая, заслоняющая всё. Наверное, Ната неправильно воспринимает действительность, и она всё же не справилась с управлением и врезалась во что-то. Головой ударилась. Хотя нет, не ударилась. Когда падала, удара не почувствовала, даже в снег не ушла с головой. Тогда что? Грудь изнутри сдавило. Наталья всё же открыла глаза, выдохнув, и едва не закричала, потому что на ней полу лежал вчерашний незнакомец. Он удерживал в ладонях её голову, защищая от земли и снега. Но как? Как чёрт возьми? Его глаза оказались слишком близко, как и он сам. Большой, крупный, устрашающий. И на его лице застыл самый настоящий оскал. Это последнее, что отпечаталось в голове Наты, прежде чем она потеряла сознание.